Глава 24 Кейн небрежно упирался плечом в стену. Дракон, облаченный в черное, сливался с тенями, но я чувствовала его. Тяжесть присутствия, тихий гул силы, едва уловимый запах озона и раскаленного камня. Полумрак был его союзником, жадно поглощая черты лица, но мне и не нужно было их видеть. Я знала, его губы сжаты в суровую непреклонную линию. Холодная склянка с саконитом в кармане вдруг показалась раскалённым клеймом, который вот-вот прожжёт ткань платья и мою кожу. Кейн сделал шаг. Всего один. Номер сузился до пятачка пространства между нами, наэлектризованного и густого, как смола. «У нас, знаешь ли, говорят...» Протянул мужчина, наблюдая за моей паникой. Любопытный ворон первым клюет клюёт отраву. Щеки вспыхнули. Я потупилась, чувствуя себя пойманной с поличным школьницей. Нужно было что-то сказать. Срочно, пока он не решил обыскать меня просто из принципа. Я пришла отдать на стойке, сказала уверенно, подняв корзинку. И вот, достала тяжелый кожаный плащ. Спасибо. Как ты вообще сюда попала? Рыкнул мужчина, накидывая на плечи протянутый мной плащ. Меня впустили. Кто? Я лишь пожала плечами, надеюсь, что это сойдет за ответ. Нужно будет с ним поговорить. Нет. Я судорожно вцепилась в руку дракона и... Чуть не обожглась. От прикосновения пробежался разряд тока. И самое страшное. Это было приятно. Пульсирующе, головокрушительно приятно. Святые боги, что это? Я была уверена, Кейн ощутил то же самое. По его телу прошла едва заметная дрожь, мышцы окаменели. Но его лицо осталось непроницаемой маской. Нет, я торопливо дернул руку. Не нужно никого наказывать из-за меня. Кейн медленно выдохнул. В полумраке я различила, как мужчина провел пятерню по густым волосам, взъерошивая их. Я же говорил, почти шепотом произнес он. Ты слишком хороша для всего этого. Ладно, идем. Куда? К щитоводу. Ты ведь к нему пришла. И я кивнула. Кейн развернулся и зашагал по коридору, не оглядываясь. Его широкая спина маячила впереди, то проявляясь в свете зачарованных кристаллов, то растворяясь в густой тьме между ними. Вскоре мы уже стояли возле двери, в которую мне нужно было зайти с самого начала. Изнутри донеслось невнятное бормотание, затем скрип стула и шаркающие шаги. Дверь распахнулась, и мы вошли в кабинет. Проходное помещение, метров 10 не больше. Но здесь было чисто, никакой грязи и пыли. У дальней стены стоял письменный стол. Старый, но добротный, покрытый темным лаком. На столе стопки бумаг, аккуратно разложенные по папкам, чернильница перья в подставке, счёты с костяшками из полированного дерева. Вдоль стен тянулись деревянные полки. И каждая полка была забита папками, сотнями папок. Толстых, тонких, перевязанных бичевкой, закрытых на замочке. Корешки были подписаны мелким аккуратным почерком. Даты, имена, цифры. все строго, все на своих местах. За столом сидел мужчина. Первое, что бросилось в глаза, худоба. Щитовод был тощим, болезненно тощим. Плечи узкие, острые. Жиденькие волосы зачесаны на бок. Однако пряди то и дело сползали на лоб и мужчина машинально поправлял их длинными костлявыми пальцами. Когда он поднял глаза, чтобы посмотреть на нас, я невольно отшатнулась. Глаза у него были маленькими темными бусинками. Щитовой хайзели больше всего напоминал крысу, огромную подвальную крысу в дорогом костюме. Только от него пахло не помойкой, а роскошным парфюмом, таким густым, что перехватывало дыхание. «Айрон!» — скрипнул голос щитовода. «Какая редкая честь!» «Грегор», — коротко кивнул Кейн, Привел к тебе новенькую. Помнишь, Хайзель упоминал?» «Я помню все, фыркнул щитовод. «Проходите, мадам!» Я шагнула к столу, силой воли, возвращая себе деловую уверенность, которая рядом с Кейном испарилась без следа. Сам дракон остался у двери, прислонившись к косяку и скрестив руки на груди. «Двадцать флаконов, как и договаривались произнесла я, выставляя бутылочки на стол. Грегор молчал. Его длинные, похожие на лапки паука пальцы с неестественной быстротой пробежались по ряду флаконов. Раз, два, три. Он остановился на последнем. «Девятнадцать!» — констатировал сухо щитовод, «Одно я разбила», — соврала я. «У самого дома. Поскользнулась на мокрой брусчатке. Прошу прощения». Врать было легче, чем я думала. Возможно, потому что в основе лжи лежал осколок правды. Я действительно отдала один пузырек, только не асфальту, а великану у входа. Бывает. Грегор пожал своими острыми плечами. Он обмакнул перо в чернильницу и сделал быструю пометку в толстой книге. Ничего страшного, мадам Вэлш, но за вами долг. Через неделю вы должны поставить 21 пузырек. У меня все на счету. Разумеется кивнула я. «Можете быть свободны», — отрезал мужчина, уже погрузившись в свои расчеты. Мое существование для него свелось к одной строчке в счетной книге. Кейн безмолвно отступил от двери, пропуская меня. Когда мы оказались в коридоре, мужчина наклонился, и его горячее дыхание коснулось моего уха. «Значит, разбила? прошептал он. «Да, было очень скользко. Ты ужасная лгунь, Кейн распахнул входную дверь и в глаза ударил яркий молочно-белый свет, заставив меня зажмуриться. Мы словно вынурнули из глубокого темного омута на поверхность. Туман еще цеплялся за стены домов, но сквозь его рваную пелену уже пробивались лучи солнца, превращая сырую дымку в переливающиеся перламутры марева. Мы прошли мимо сторожа. Великан сидел на табуретке, откинувшись на стену, и задрав к небу свое покрытое шрамами лицо. На его губах играла совершенно идиотская, блаженная улыбка. Казель прибудет через пару часов», — рыкнул Кейн охраннику. «Прекрати хотя бы улыбиться, как деревенский дурачок». Великан что-то неразборчиво промычал в ответ и, не переставая улыбаться, нахально мне подмигнул. «Черт», — пробормотал Кейн себе под нос. «Он просто переборщил с дозой», — пояснила я с легкой улыбкой. «Предупреди своих, что достаточно одного глотка, чтобы согреться на всю ночь». Кейн цокнул языком, а когда мы отошли от сторожа, вдруг обернулся. «Выглядишь неважно», — заявил он. «Попробуйте поспать всего пару часов, господин Кейн», — съязвила я. «А то и вовсе провести ночь без сна, готовя заказ для ваших воронов. А потом посмотрим, какой из вас получится красавец». В тебе стало слишком много сарказма. И вообще, зачем ты сама притащила заказ? Не боишься? Я одна из вас, сам говорил. А Хазель заверил, что на вашей территории меня никто не тронет. Верно, тебя не тронут. Голос Кейна стал жестче. Но есть правила, а есть инстинкты. И я не хочу, чтобы ты в одиночку проверяла, что из этого окажется сильнее. Больше сюда одна не придешь, ясно? «Как же ты любишь командовать?» «Положение обязывает». Без тени стеснения ответил Кейн. «Прекрасно. И с кем мне прикажешь сюда ходить? Телохранителя личного выделишь?» «Я сам». «Что?» «Буду приходить каждую неделю. К примеру, в понедельник. Предлагаешь мне лицезреть твою самодовольную физиономию каждую неделю?» «Моя рожа все же лучше, чем рожа здешних жителей». Мужчина кивнул в сторону великана который все же внемлил словам Кейна и прекратил выпиться. Однако с тубурета не встал и пялиться в небо не перестал. «Какая щедрость!» — процедила я сквозь зубы. «Но я не нуждаюсь в няньке». «Это не обсуждается. Хайзель доверил мне твою безопасность, а я не собираюсь подводить ни его, ни... тебя». Я закусила губу. Меня бесила самоуверенность Айрона. Его снисходительный тон, его невыносимая привычка считать, будто он прав. Но где-то в глубине души, там, где я боялась признаться даже себе, шевельнулось совсем другое чувство. Каждый понедельник, видеть его каждую неделю, эта мысль должна была душить, вызывать отвращение. Но вместо этого по венам поползло тягучее запретное тепло. Эхо того самого разряда, что пронзил меня в темном коридоре. И, святые боги, как же приятно было ощущать на себе его внимание, пусть даже такое, грубое, собственническое. Это был мой маленький постыдный секрет. Мне до дрожи нравилось, когда этот невозможный пугающий дракон стоит рядом. Мы молча дошли до перекрестка, откуда начиналась моя улица. Кейн остановился. «Дальше сама?» — спросил он. «Да», — коротко бросила я, не глядя на него. «Мне нужно было бежать, бежать от него». Я повернула за угол, и он не пошел за мной. Но я услышала голос. «До следующего понедельника, Ри...» «Нет, нет, нет, нет!» Ноготь большого пальца впился в кожу на тыльной стороне ладони. Острая боль, как укол глой, выдёргивающий из дурацких глупых мыслей. «Я должна думать о работе, о своем будущем, думать, как защитить Марту и Йозефа. Как бы отвратительно это ни звучало, но вороны могут использовать их. Ноги несли меня сами. Я очнулась лишь, когда врезалась во что-то теплое и мягкое. Марта. Она выросла передо мной на пороге дома. Этери. Старушка хлопнула в ладоши. Где ты была? Гуляла. Я отстранилась, чувствуя себя виноватой за ложь. Мне нужно в лабораторию. Пожалуйста, пару часов. Не трогай меня. Марта укоризненно покачала головой, и, не дав ей произнести ни слова, я быстро, почти украдкой поцеловала ее в морщинистую щеку. Все в порядке, честно, просто... работа!» «Работа, работа!» — проворчала она мне в спину. «Работай себя изморишь, а кому от этого лучше?» Но я уже не слушала, нырнув в прохладу подвала. Корзинок в лаборатории не было. Наверняка Марта успела развесить травы на чердаке. Благодарность кольнула сердце, но я безжалостно ее отогнала. Сейчас не до сантиментов. Пузырек с аконитом лёг на сто. То, что я собиралась сделать, — магический анализ, искусство тонкое и опасное. Один неверный жест, одна сбившаяся нота в плетении, и вместо аккуратного разделения компонентов получишь взрыв. Или того хуже — отравление парами. Я плеснула на стойку на осколок стекла. «Соберись», — приказала себе, прикрывая глаза. Магия отозвалась неохотно, ленивой вязкой струей, словно я пыталась вытянуть ее силы из пересохшего колодца. Марта была права, я на исходе, но отступать было некуда. Сжав зубы, я заставила силу течь, направляя теплый поток от солнечного сплетения кончиком пальцев. Жидкость на осколке стекла вздрогнула, По её поверхности побежала серебристая рябь. Началось. Первым отделился аконит. Густая, почти чёрная субстанция. Концентрация действительно была высокой. Над ним прозрачный слой спиртовой основы. Третий, самый безобидный. Блёклая настойка валерианы. Будь ее концентрация выше, зелье можно было бы принять за обычное средство от головной боли. Но было и что-то еще. Над спиртом медленно поднялась мыслянистая взвесь. Мелкие частицы, похожие на золотую пыль, кружились в жидкости, как снежинки в морозном воздухе. Я нахмурилась. Осторожно, кончиком пальца коснулась этой пляшущей пыли, выпуская точечный импульс магии. Золотистые частицы вздрогнули и начали распадаться. Одни оседали серыми крупинками, другие таяли, а третьи. Я замерла. Порошок, измельченный в пыль, Едва различимый, но он был там. Сероватый, с лиловым отливом, как цвет увядших лепестков сонного дурмана. Я рванула к блокнотам, которые мирно лежали на краю стола. Пальцы начали лихорадочно перелистывать исписанные страницы. Сердце колотилось о ребра, глухо, как похоронный колокол. Вот нужная страница. Алхимический порошок, изготовляемый из листьев сонной одури. Связки с алкалоидами, такими как борец или аконит, создает синергетический эффект, блокируя естественные защитные реакции организма. Результат – необратимая зависимость после трех пяти приемов, Симптомы отмены – тремор, мучительная боль в суставах, бессонница, длящаяся неделями. Дальше шло описание последствий длительного употребления, но я уже не могла читать. Строчки слились в сплошное черное пятно. Ящики на складе, сотни бутылочек, баржи, готовы отплыть, зависимость. Эти твари. И Кейн вместе с ними. А я... Я еще помогаю им защититься от холода. Я резко встала, и комната поплыла. Рука нашла холодную шершавую стену подвала. Горло подступила горькая желчь, тошнила не от запаха трав или химии, тошнила от себя.